Глава 27. В разговоре образовалась пауза. Время текло незаметно, меня совершенно не напрягало молчание в компании этого неправильного по моим понятиям демона. Хотя, что я знала о них? Да ничего. Но, как бы то ни было, рядом с Ихардом оказалось уютно. Может, сыграло роль то, что мы, пусть и дальние, но родственники, и он сам был настроен ко мне дружелюбно. Я осознавала, что, окажись на его месте какой-нибудь другой представитель мира изнанки, все могло повернуться совсем не так радужно. Этот трихард мне кузен, а иной рогатый самец-производитель, призванный княгиней, давно мог бы распластать меня тут и плевать ему на мое мнение, желание и все остальное. ригарда ведь высказалась весьма однозначно. Рожу дочку и могу проваливать в любовницы к Догорну. Я осмысливала все услышанное. Кузен пил вино и кидал Руби куски копченого мяса. Похоже, его безумно забавляло, что у меня такая неправильная огненная гончая. И ест обычную пищу. Подумалось, что не зря я ходила в храм Дигны перед отъездом сюда. Не зря. И после возвращения в Колпиад снова схожу, вознесу благодарение. Я, конечно, везучая, но не до такой же степени. Не верю, что с этой безумной историей с тьмой и демонами я бы справилась сама, Без благословения богини. Пусть я старалась изо всех сил, иначе не вышло бы. Но и Дигна помогает только тем, кто готов менять свою жизнь и прикладывает к этому все силы, а не плывет по течению. Но демона лысова бы я так легко справилась с ситуацией без ее помощи. Невольно хихикнула от последней мысли и покосилась на буйную рыжую шевелюру кузена. «Что?» — спросил он, поймав мой взгляд. — Да так, ругаются у нас с вами. Вот и я сейчас мысленно ругнулась, а потом дошло, что именно подумала. — Ну-ка, ну-ка, — живо заинтересовался этот тип. — Хм, ты только не сердись. Подумалось, мне повезло, что у меня такой отличный родственник с изнанки мира. И если бы пришел кто-то другой вместо тебя, то демона лысого бы я с ним так мило беседовала. «Демона лысого?» — расхохотался Рихард. «Это вряд ли. Бреются на только низшие демоны. Таких княгинь и горгули ни не призывают. Низшие они, обслуга, солдаты и прочее. Но, согласен, с таким низкорожденным демоном договориться не удалось бы». «Брррр!» — меня передернуло. «Чего надумала-то, пока сидела?» «Смирилась с неизбежным общением с бабулей», — поморщилась я. Как бы сильно я не злилась на Регарду, но придется находить с ней общий язык. Мне как-то не хочется умереть, рожая наследника догорну Значит, без опосредованного участия княгини не обойтись. Нужно будет, чтобы когда-нибудь в необозримом будущем она дала мне возможность рожать рядом с артефактом. — Угу, — кивнул Рихард. — А еще я откажусь от наследования княжества. Отдам его кузине. Чудная девочка растет, жалко, что ее ждет такая же незавидная участь, как и всех женщин княжеского рода. Демон философски пожал плечами. Да и я понимала, что не в наших силах что-либо изменить. Человек отвечает только за свою судьбу, да и то при условии, если в нее не вмешиваются боги. Осознавала и то, что это для меня образ жизни княжеского рода горгулей выглядит диким, так как я росла совсем в других условиях и с другими жизненными ценностями. А те же и неярые или ранние не считают, что в их жизни что-то не так. Живут и живут, так же, как жили их бабки и матери. И их это вполне устраивает. Справишься. Привлечешь жениха, вместе убедите Регарду. А я с твоим дедом поговорю, расскажу ему все. Пусть со своей стороны повлияет на княгиню. Все ж таки Анлиса была ему дочерью, а ты внучка — Да и я как-то уже принял тебя в родственнице. Хоть и дальняя, но кузина. Жалко будет, если помрешь. Ты смешна, и в тебе все равно есть демоническая сущность. Кровь не водится, хотя твой отец — человек, да еще и светлый маг, но дед твой — очень сильный древний демон. — Спасибо, Рыжик, — тепло улыбнулась я ему. — Теперь твоя очередь рассказывать о своей жизни и похождениях. «Я умираю от любопытства». И он приготовился слушать. Я печально кивнула и начала свое повествование. О том, как жила, где росла, что случилось, как попала в темную империю и все прочее. Кузену было ужасно интересно, и он периодически задавал уточняющие вопросы и издавал эмоциональные восклицания. Моя история заняла больше времени, чем рассказ Рихарда, но в конце концов я добралась до того момента, когда Ригарда самым подлым образом сбросил меня в этот подземный зал. К этому моменту мы вдвоем опустошили графин старинного вина, и мне было уже не так грустно. Все-таки, когда ты обладаешь знаниями, решил, как жить дальше, для рефлексии нет причин. Надо бороться. Внезапно со стороны люка в потолке донесся посторонний звук. Первый среагировал Руби, бросилась к подножию каменного ската и оскалилась, глядя вверх. Я настороженно замолкла, пытаясь понять, кого ожидать. Если княгиню, то... Боюсь, я пока морально не готова вести с ней миролюбивые беседы. Не прибить бы бабулю в порыве нежных чувств. Но гончая расслабилась и совсем по-собачьи завиляла хвостом, а по скользкому камню одна за другой стали съезжать мужские фигуры. «Вы ж мои хорошие!» — всплеснула я руками грек Лолин, Гастен, Дарик, папа, лорд Найтан, придворный маг-лорд Элорил, Себастьян, тени императора и... он сам, злющий, с белым от ярости лицом и совершенно невменяемыми глазами. — Иржина! — Иржик! — Леди! Возгласы посыпались со всех сторон, и группа спасения окружила алтарь, выстроившись вдоль линии пентаграммы. На папиных руках заплясали белоснежные искры. Придворный маг тоже приготовился атаковать. У Себастьяна стало крайне сосредоточенное лицо. Даже Дарик держа в костяных пальцах какую-то железяку. Не говорю уж о телохранителях. «Ой, мамочки!» «Иржина, медленно подойди к нам», — позвал меня Дагорн. «Привет», — пискнула я и покосилась на Рихарда. Он сидел спокойно и вполне доброжелательно наблюдал за мной в прибывшими. А вот я понимала, что если они все сейчас накинутся на демона, то ему не сдобровать. «Дорогая, какое у нас бурное свидание. Не ожидал, что будет столько паломников, желающих подержать свечку». Съехидничал кузен, подливая масло в огонь. «Иржена!» В голосе императора прорезался металл, но смотрел он не на меня. «Дорогие мои!» — прокашлившись, звонко обратилась к моим спасителям. «Я так рада вас видеть! Думала, что проторчу тут еще боги знают, сколько времени. А пока мне компанию составлял...» Сделав паузу, я покосилась на демона, дождалась его разрешающего кивка и продолжила. «Позвольте вам представить, Рихард, мой четвероюродный кузен по маминой линии». «Что? Не может быть!» Окружающие нас мужчины буквально остолбенели, и я решила закрепить успех. «Ваше Величество, вы...» Хотела сказать, что они ведь уже знакомы, но благоразумно заткнулась. «Леди», — обратился ко мне лорд Элларил, — «полагаю, вам лучше выйти из Пентаграммы. Здесь вы будете в безопасности, и вас не заденет заклинанием». «Не могу. Если я отойду, вы обидите Рихарда». А мы подружились, и он мой родственник. Так уж случилось. — И что вы предлагаете? — осторожно уточнил придворный маг. — Ну, давайте вы все познакомитесь. Я похлопала ресничками. Грег хрюкнул от смеха, но вслух ничего не сказал, только покосился на остальных. — А вообще, если серьезно, Рихард оказал мне неоценимую услугу. Перестал я строить из себя дурочку. Ваше Величество, боюсь, если бы не полученная от него информация, то довольно скоро вы организовали бы мои пышные или не очень похороны. Княгиня Регарда мне ничего не рассказала. Вообще. От слова абсолютно. Она спокойно сбросила меня сюда, и плевать ей, что было бы со мной и как. Она заявила, что отпустит меня только после того, как я рожу дочь, которая станет ее наследницей. Дагорн молчал но слушал внимательно, а взгляд у него был такой, аж мороз по коже. И я продолжила. Только от Рихарда я узнала хм, некоторые особенности продолжения княжеского рода горгулей, без соблюдения которых ушла бы вслед за мамой. Это не считая того, что мы действительно родственники. И еще, будь на его месте другой демон, вы бы опоздали, — закончила я многозначительно. Повисла тяжелая пауза. Судя по дернувшейся щеке до горна и виноватым глазам папы, они осознали. Даже грего проняло. Но именно он решился повернуть разговор в иное русло. «Иржик, если я твой брат, а Рихард твой кузен, то мне он тоже как бы брат?» «Как бы да», — в тон ему ответила я, выдохнув с облегчением. Эти шутливые слова немного разрядили напряжение, висевшее в воздухе. «Ага», — воскликнул братишка решительно перешагнул рубиновую черту пентаграммы, не обращая внимания на оклики, подошёл к рыжику и протянул ему руку. «Грегорен, можно просто Грег?» Кузен спрыгнул с алтаря и ответил на рукопожатие. «Рихард, просто Рихард», и подмигнул. «Малявка про тебя рассказывала. Ну и отвязная же вы парочка». «О да», — оживился братишка. «А она тебе всё успела рассказать?» а про то, как мы... — Грегориан позднее. — остановил его император. И к ужасу своей свиты тоже прошел к нам. Остановился подле демона и протянул тому руку. — Давно не встречались, Рихард. Не думал, что скажу это когда-нибудь, но я рад тебя видеть. И рад, что вижу здесь именно тебя, а не кого-то другого из вашей рогатой братья. Спасибо. — ты не за что. Отряс руку владыки Рыжик. Я и сам не знал, что окажусь тут. Был свободен, когда пришел вызов. Решил заодно посмотреть на дальнюю родственницу. Кто ж знал, что малявка окажется такой наглой и бесстрашной. Наша порода. Папа кашлянул и вздернул одну бровь, а я улыбнулась и развела руками. Ну, что я могу поделать, если у меня такое странное происхождение? Рихард, можно я представлю тебе этих замечательных людей и людей Широко улыбнулась я своему рогатому кузену. Немного позднее мы поехали во дворец княгинь, и мне, наконец, рассказали, что произошло за то время, которое я провела в храме, и куда запропастилась и Лондра. Оказалось, что пока пространство нижнего зала было затоплено стихией тьмы, Каита не могла пробиться ко мне, в буквальном смысле не сумела проникнуть через стены и пол. Запаниковав, она вернулась к Гастену и все рассказала. Моего телохранителя внутренне пускали, так что он позвонил вышестоящему начальству и доложил о ситуации. А дальше приведение помчалось во дворице, стало следить за ригардой и Иниярой. Грег, Лалин и Дарик, наоборот, поехали к храму, чтобы в компании Гастена дождаться подкрепления. В это время в княжеском дворце Илондра постоянно возвращалась к норолю и сообщала, что успела увидеть и услышать а художник отзванился с линкера Лалина императору. Ну а в столице в это время формировали команду спасения. Спешно вызвали папу как светлого мага, учитывая то, что именно свет лучше всего справляется с тьмой и с демонами. Забрали из Академии магии прямо с принятия зачета лорда Эларила. То-то студенты возрадовались. Дагорн бросил своих советников, сорвался с совещания. Яна вызов вообще застал Улиграсов. Они там с князем Китаром обсуждали строительство горнолыжного курорта, и все дружно выдвинулись в Лисоарт. Так уж случилось, что ни Догорн, ни Себастьян ни разу здесь не бывали, соответственно, открыть прямой портал не могли, добирались через стационарные. А когда добрались, сразу же поехали к храму тьмы, не тратя время на разборки с Регардой. Капитан Руберт, стоявший на страже у дверей храма, разумеется, попытался объяснить, что обряд прерывать нельзя, что княгиня распорядилась. На что его величество послал его далеко и надолго. Нет, до схватки дело не дошло. Кто капитан, и кто император? Понятное дело, что в аяке пришлось отступить. Но позвоните сообщить о произволе ему не дали. Некоторое время Руберт и его подчиненные сидели скованное заклинанием и имели возможность только моргать. Так что бабулю ожидал большой сюрприз. Она ведь еще не в курсе того, что произошло со мной в подземном зале храма тьмы. В машине мы с Догорным сидели на заднем сиденье в обнимку. Он словно боялся выпустить меня из рук даже на секунду. А я... Я так соскучилась по нему. И как же приятно было находиться в кольце его объятий, чувствовать рядом горячее сильное тело, слышать стук его сердца, знать, что он переживал, что волновался, что бросил все и примчался меня выручать. Сам, а не прислал за мной своих офицеров, солдат, магов. Разговор с бабулей? Скажем так, он был непростым. Император буквально клокотал от злости. И, надо сказать, у него имелись на то все основания. Во-первых, я уже совершеннолетняя, то есть княгиня не имела никакого права принуждать меня к чему бы то ни было. Во-вторых, де юре моей семьей на сегодняшний день считались лорд Найтан и леди Эстель. И пусть даже по крови я ригарде внучка, но по последним документам я приемная дочь кузена императора. Казус, но тем не менее. Да, есть мое свидетельство о рождении, доказывающее, что моя мать княжна Аванкальская. Но более поздний документ гласит, что меня приняли в императорский род. Грег пытался мне объяснить, но я не успела толком понять, так как уж больно мудреной оказалось это дело, а времени разобраться толком не было. Смысл сводился к тому, что я не теряла статуса княжны, являясь наследницей Регарды, но при этом подчиняться должна была главе императорского рода. Это если бы еще не была совершеннолетней. В-третьих, на этот момент я официальная невеста императора. Пусть помолвки еще не было, но предложение было сделано мне в присутствии свидетелей, и я его приняла. Так что... Короче, не будь регарда-хранительницей древнейшего артефакта, с ней церемониться не стали бы, а так... Был скандал. Да горн. В общем, это было страшно. По-настоящему страшно. Я его никогда таким не видела и, надеюсь, больше не увижу. По-моему, пробрало даже невозмутимую непробиваемую бабулю, потому как она, конечно, правящая княгиня и все такое, но до горн и ей император. Наследницу Горгулей хватает, так что он был вправе казнить бабушку за покушение на меня, такую маленькую, невесту его величества, члена императорского рода, пусть и приемного, закона это безразлично, и совершеннолетнего, независимого человека, которого принудительно поставили в условия, опасные для жизни. «Да этой маленькой стерве все нипочем!» — в сердцах выпалила моя милая бабушка в конце прочувствованной речи его величества. «Не забывайтесь, княгиня!» — рыкнул догорн «Это девушка моя невеста и ваша будущая императрица» хотя еще не факт, что вы доживете до ее коронации, если продолжите вести себя подобным образом. В комнате повисла тяжелая тишина. ригарда стояла, поджав губы, так как сесть ей император не предложил. Папа и лорд Найтан стояли чуть в стороне, и, судя по той солидарности, с какой они выступали, мужчины нашли общий язык. Себастьян и придворный маг поддерживали магический купол над комнатой, чтобы никто из других горгулей не ворвался и не помешал беседе. А мы с грегом забились в дальний уголок и не отсвечивали. — Хорошо, — проскрипела княгиня тьмы. — Что вы предлагаете, ваше величество? — Иржина сейчас откажется от наследования трона княжества, и вы примете отречение. — Так не должно быть, и вы сами это знаете как-то устало произнесла ригарда и села на стул, не обращая внимания на то, как нахмурился император. «Нельзя ей за вас замуж! Ваши общие дети!» Она бросила сквозь ресницы быстрый взгляд в мою сторону и тут же отвела его. «А я...» «Княгиня, почему вы не перевезли свою дочь сюда, в храм, на время родов?» «От моего тихого вопроса». Она вздрогнула и неожиданно сгорбилась, словно из нее вынули внутренний стержень. «Я поступила так во благо», — после паузы ответила она. «Так надо было. Ты не поймешь, Эржина, никогда не поймешь. Ты действительно совсем другая. А она...» Анлиса была моей гордостью, я столько сил вложила в нее. Она стала бы великой княгиней и сильной хранительницей. Но этот... Ригарда бросила полный злоб взгляд на папу. Все испортил. От светлых одни беды. И я не могла допустить, чтобы у нее родилось дитя от светлого мага. Это я сделала глупость, что позволила ей поехать в Колпиад ко двору. И мне пришлось исправлять последствия. Жаль, что... «Жаль, что я тоже не умерла во время родов», — с грустной улыбкой уточнила я, так как Ригарда замолчала. «И вдвойне жаль, что выжила и нашлась, ведь оказалось, что наследница жива, а Анияра не может стать следующей княгиней». «Кто я такая, чтобы суметь переиграть богов?» Невесело рассмеялась женщина, и вдруг стало понятно что под этим молодым красивым лицом прячется очень старое и уставшее существо. И я не смогла. Даже тьма и то приняла тебя на твоих условиях. А я так надеялась, что хоть сейчас все исправлю. Почти минуту я молча рассматривала ее. Никто из мужчин в наш разговор не вмешивался. Да Горн-то, конечно, понимал, что к чему а остальные явно недоумевали, но глупых вопросов не задавали. Я откажусь от своего титула наследной книжной Аванкальской в пользу моей двоерудной сестры Ларины. Себя оставлю маме на наследство, имение, примыкающие к нему земли и рудники в Аванкальских горах, а также все денежные средства, накопившиеся на банковских счетах за эти годы. Это мое по праву. Когда-нибудь их унаследует моя старшая дочь. Дальше они станут наследоваться только по женской линии, всегда старшей дочерью. Мужья и сыновья на это имущество прав иметь не будут. В случае, если родятся только сыновья, это наследство будет законсервировано до рождения следующего прямого потомка женского пола. Твердым голосом озвучила я свое решение. Еще минуту назад я и не предполагала, что скажу нечто подобное. Но потом на меня словно накатило, и я, изумляясь самой себе, произнесла все это вслух. В оглушительной тишине особенно громко прозвучал удивленный кашель Грега. «Иржина!» — подняв одну бровь, спросил Дагорн. «Я так решила, Ваше Величество. Это ведь мое наследство и мой титул. В ваши дела и распоряжения вмешиваться не смею, но...» Хочу попросить не наказывать княгиню ригарду слишком сурово. Я сознательно не стала называть ее бабушкой, и, кажется, она это поняла, судя по кривой улыбке. Да, она виновата. И вы вправе применить подобающее наказание. Я плохо знаю законы и не могу даже предположить, что полагается в таких случаях. Но она исправит свои ошибки в будущем, когда придет время появиться на свет моим детям. Все это я сказала достаточно твердо, а потом заглянула в глаза жениху и просительно добавила. — Хорошо. Она ведь, как не крути, моя бабушка. Что же делать, если мне так подфартило с родней, что ругаться и ужасаться никаких сил не осталось? — Ох, и наплачетесь вы с молодой женой, ваше величество. — Кровь не водиться хмыкнула бабуля. — Договорились. Можете не волноваться насчет... Хм... Детей. Клянусь. Нет, разумеется, я не простила ригарду Не за то, как она обошлась со мной. Не за то, что по ее вине умерла мама. Именно из-за нее я никогда не знала материнской любви. Будь я в этом твердо уверена ранее, боюсь, наши с грегом проделки во дворце не были бы такими безобидными. Детскими шалостями я бы тогда не ограничилась. Может, и хорошо, что не знала. А то еще неизвестно, каких дров наломала бы.